Часть первая, глава п я т н а д ц а т а подглава один. ПСКР По Адамант. Андрей трижды наблюдал перенос изнутри и не представлял, как это выглядит снаружи. Ну что ж, теперь он это увидел. Тучи, нависшие над плоской кастрюлей, образованные вихревыми стенами, извергли титанический столб. Он извивался наподобие торнадо, образующие его потоки спиралями в х о д и л и вверх. и разбегались голубоватыми змейками на фоне лилового мрака. В самом эпицентре хроноклазма находились Можайск и Помор. с т о р о ж и к едва успел занять позицию, прежде чем формирование воронки вошло в финальную стадию. Внезапно смерч скачком вырос в диаметре, поглотил корабли и схлопнулся. Втянулся наверх, в ослепительно сияющий в облаках точку. Эта точка стала шириться, расползаться, Идеальной формы кругом, д р о й в м и р о з д а н и и За ней проступила чернота, усеянная звездами, сияющими газовыми туманностями шаровыми скоплениями. Не хватало разве что галактической спирали в лучших традициях киношной фантастики. Пока мозг пытался переварить это великолепие, окно в космос затянулось лиловой мембраной с сереньким ноябрьским небом. «Ну вот и все!» Валя Рогачев кликнул мышкой. На ноутбук шла вся т е л е м е т р и я с пробоя. «А вы боялись, Андрей Геннадьевич?» Андрей посмотрел на экран. Великишение разноцветных кривых, сбегающие водопадом, словно в матрице, струйки цифр и символов. Черт ногу сломит. «Мы отслеживаем их перемещение между мировыми линиями. Вот смотрите». Клубок цветных линий в центре экрана запульсировал и расплелся в жгут параллельных полос. «Все». Пробой отключился, структура хроноквантового поля восстановлена. Они дома, — зашипел р а ц е Андрей Геннадьевич, это Кременецкий. С Алмаза сообщают, выслали Казарского для оказания помощи Карадоку. Андрей направил бинокль на дрейфующий на расстоянии двух миль британский крейсер. Над ним висела белосиняя стрекоза вертолет. Валентин захлопнул крышку ноутбука и с наслаждением потянулся. — Что ж, Андрей Геннадьевич? Порай нам полчаса на то, чтобы улеглись возмущения, а пока пробой М выйдет на рабочий режим. Скажите, ч т о в ы передали на караван, пусть подтягиваются к Адаманту. Сейчас з а й м е м позицию и можно формировать воронку. Как изменился молодой инженер за эти полгода. Ни следа прежней застенчивости, неуверенности в себе. Командует людьми, кораблями, распоряжается силами вселенского масштаба, будто всю жизнь только т и м занимался. — Одним словом, растут люди. — Простите, Валентин, но это вы уж сами. э пожалуй, отправлюсь на Казарского, а то и Конников чего доброго наломает на кора до да кедров. — Зачем вам это? — удивился Рогачев. — Пусть делает, что хочет. Мы вроде не собирались сюда возвращаться. Андрей сдержал улыбку. — Вот они, ученые. Наука на первом месте, а все остальное по боку, в том числе и люди. «Вы правы, Валентин, но это же не повод, чтобы не прибрать за собой. Мы тут у з р я д н о наследили, и простая порядочность требует не создавать обитателям этого мира ненужных проблем». «Ну как скажете, Андрей г е н н а д в и ч Только поторопитесь, на все про все у вас часа два, не больше». «Я отправлюсь с Алмазом. Надо навестить наших друзей. Они тоже никогда не видели воронки. Могли запаниковать». «Ну хорошо, только если уж соберетесь на Карадок», Возьмите с собой пяток бойцов, мало ли что. — Пожалуй, так и сделаю, — кивнул Митин. — Хрен знает, что выкинуть эти просвещенные, мать их, за ногу мореплаватели.